Нас хватает, и везде мы успеваем, откуда только силы берутся. Но как сузился, однако, наш мир. Отныне весь он, кажется, воплотился в этом маленьком, хрупком создании. А настоящая жизнь идет где-то там, вне нас, без нас. Должно пройти какое-то время, чтобы мы поняли, что это совсем не так, что страхи наши напрасны. Мы не обеднели, нет. Мы стали даже богаче. Мы заново открываем для себя все чудеса мира, куда готовится войти наш ребенок. Мир природы, мир вещей, мир людей — все чему мы, став взрослыми, успели привыкнуть, снова заставляет нас удивляться, радоваться, размышлять. Отраженный в ясных глазах наших малышей, весь этот необъятный мир снова входит в наши души. Мы принимаем его возвращение с благодарностью к судьбе, подарившей нам счастье материнства. Мы, женщины, догадываемся, именно такие, отрешенные от суетных забот о себе, всецело преданные родному существу, которому дали жизнь, именно такие, осознавшие свою силу и власть, мы достойны уважения и любви. Эта новая уверенность озаряет женщину особой, Загадочной красотой, не потому ли так прекрасны, так спокойны лица Мадон, запечатленные великими художниками. Написано немало полезных книг о том, как нужно готовиться к материнству, как ухаживать за малышом в первые самые ответственные дни и месяцы его жизни. Эти книги очень умно разъясняют. что должна и чего не должна делать заботливая мать. Об одном лишь они умалчивают, о том, что в пору предельного напряжения физических и нравственных сил женщина счастлива необыкновенно, так, как никогда не бывало счастлива прежде. Поговори со своей матерью, с бабушкой, Они скажут то же самое, они уже позабыли о тех давних бессонных ночах, о капризах и болезнях, но с нежностью не подвластной времени вспоминают первый взгляд, первую улыбку, первый шаг, первое слово своих детей. И еще многое, чего не передашь словами. Что знает, понимает и чувствует только мать. Это суждено узнать, понять и почувствовать и тебе, тоненькая, взволнованная девушка в белом платье невесты, счастливая. Ты жена. А знаешь ли ты, чем гордятся мужья? Что больше всего ценят в своих женах? Красоту? Ум? Самостоятельность? Конечно. Жизнерадостность? Стойкость? Умение хозяйничать? Безусловно. Но по-настоящему счастливыми. делает их еще одно качество избранницы. Женственность — этот удивительный сплав доброты и нежности, силы и слабости, доверчивости и преданности, достоинства и безграничной готовности понять другого человека. Часто говорят... «Нет плохих мужей, есть неумелые жены», сказано, пожалуй, жестко, но при всей спорности этого утверждения в нем содержится одна ценная мысль.